Глава 13 Безуспешные попытки прорвать линию римской охраны сделали толпу еще сплоченнее и монолитнее. Стоя плечом к плечу, люди издали напряженно следили за последними приготовлениями к казни Назарея. Но для некоторых были сделаны исключения. Им разрешили подойти ближе остальных к месту казни. В их числе Варава видел несколько бедно одетых женщин, встреченных им на склоне, среди которых выделялась своей красотой Магдалина. Чуть в стороне стояла другая группа, украшением которой был большой маковый цветок — юдив искариот, вокруг которой вились сановитые шмели Иерусалима, во главе с киафой Сердце ворава сжалось, разочарование и ревность угнетали его. Вдруг земля колыхнулась, как морская волна. ворава пошатнулся и упал бы, «Не поддержи его, Мельхиор!» «Что это?» Как всегда, варава за разъяснениями обратился к своему спутнику. Тот смотрел на воинов, которые тоже почувствовали колебания почвы, но приученные к дисциплине только вопросительно переглянулись и сохраняли невозмутимый вид. Землетрясение больше не повторялось, а народ ничего не заметил, захваченный предстоящим зрелищем. Палачи уже сняли с осужденного его ризы и, прилестившись стали бросать жребий, кому они достанутся. Пока солдаты спорили и кричали, Назарянин стоял почти обнаженный. Тело его в лучах солнца белело мрамором, голубые жилы просвечивали сквозь кожу. Развязка приближалась. Воины уже поделили одежды, и главный палач подошел к Назарею. Смиренно опустился властитель Вселенной к орудию пытки. С величественной готовностью и непобедимым терпением Творец веков лёг на деревянные брёвна. Он мог бы сказать в эту минуту, «Дети моего отца, принимайте, как я, мирскую пытку. Если вы хотите обладать божественной силой, то ложитесь на крест, чтобы и враги, и друзья могли бы вонзить в ваше тело острые гвозди. Носите терновый венец, пока ваше лицо не будет обогрено кровью. Сбросьте одежды свои под насмешливым взором чувственности и греха». Пусть враги думают, что они вас измучили, убили и похоронили, стерев с лица земли. Тогда воскресайте, дети моего отца. Воскресайте, исполненные силой, живой, вечной, непобедимой. Весь мир будет у ваших ног и отверзнутся небеса. Вся вселенная будет повторять ваши имена и историю вашей верности. Сонмы ангелов возрадуются вашей славе, ибо с этого дня навеки вечные я — и те, которых я называю моими, превратят земную смерть в жизнь вечную». Но эти слова не были произнесены. Божественные уста молчали. По толпе пронесся невольный шепот удивления и восхищения спокойным мужеством, с которым молодой пророк покорялся судьбе. Воины с молотками подошли к нему боязливо и нерешительно. «Он словно сотворен из мрамора», — заметил один. Из мрамора кровь не течет, сказал его напарник грубо. Остальные молчали. Избранное общество пребывало в нетерпении. Юдив искориот, блистательная, как всегда, ждала казни с выражением лица довольного ребенка, которому обещано веселое зрелище. Черные глаза равнодушно и холодно смотрели на лежащего на кресте, расшитый драгоценными камнями алый плащ равномерно поднимался и опускался на высокой груди. Казалось, она уже наслаждалась теми муками, которые еще предстояли приговоренному. В другой группе людей, бедно одетых, вдруг привлекла к себе внимание женщина, красивая и молодая, как юдивь, но изнемокшая от слез с бледным растерянным лицом. Высоко поднимая руки, она упала на колени. Раздался тихий дрожащий стон. Никто не подошел, чтобы утешить или помочь. Кто-то смотрел с любопытством, большинство — насмешливо и презрительно. Но из той же группы, легкой царственной походкой, к ней придвинулась женщина, закутанная в покрывало, и, опустившись на колени, обняла ее. Юди Фискариот с презрением глянула на них. «Следовало бы прогнать камнями грешниц, с которыми общался этот сумасшедший пророк», сказала она к Иафе. «Да, дурное общество должно быть отстранено от того места, где проходишь ты, прелестная Юдифь, сказал Каяфа, но тень насмешки промелькнула на его тонких бледных губах. «Потому-то я и прогнал воравву. Но что касается распутной Магдалины, пока ничего нельзя сделать. Женщина, которая ее обнимает, мать Назарянина». «Если бы мы лишили ее права оплакивать своего сына с женщинами, с которыми она пришла сюда, то народ возмутился бы против нас. Закон всегда должен идти рука об руку с милосердием. Потерпи, прелестная Юдивь, ты должна была предвидеть, что в такой толпе нельзя быть одним праведником», — добавил он с иронией. Гневный румянец покрыл щеки Юдивь, глаза зловеще засверкали. «Я пришла сюда, чтобы увидеть смерть Назарянина», «Сказала она резко. Только я буду смотреть на его мучения не со слезами. Его агония будет моей радостью, ведь я его ненавижу. Он внес раздор в нашу семью. Он сделал брата фанатом своего учения. Был ли человек счастливее Иуды? Отец его любил. Мне он был дороже всего на свете. И вдруг слухи о силе этого тщеславного пророка выманили его из дома». К чему новая религия тем, кто поклоняется Богу Авраама, Исаака и Иакова, и кто с колыбели свято исполняет закон? Иуда Искариот, благородного происхождения, единственный сын и наследник моего отца, странствовал по всей стране с сыном плотника, жил с простыми рыбаками, посещал бедных и прокаженных, когда мог жить в довольстве. Он покинул дом, действовал наперекор воле отца, и все ради самозванца, которого наконец-то улечили в богохульстве и приговорили к давно заслуженной смерти. Моя ненависть к нему огромна. Я встала сегодня как никогда рано, чтобы присутствовать в суде. Когда народ склонялся к милосердию, я говорила слова, разжигающие гнев, и я первая кричала «Распни его!» каяфа сказал с заметной нежностью в голосе. «Да, твой крик звучал, как серебристый колокольчик» а Иуда мне всегда был симпатичен. Это галилейский пророк увлек его и заставил бежать из города. Ты не знаешь, куда?» Тоска отразилась на красивом лице Юдиф. «Не знаю», — ответила она грустно. «Вчера ночью брат приходил ко мне после того, как навел стражу на Назарянина. Он был как помешанный и проклинал и себя, и меня. Я пыталась его успокоить, называла всеми ласковыми именами, как ей приходили на ум, но он не замечал моей любви. Пришел отец и стал умолять его вспомнить свой долг перед семьей и отечеством, но он еще громче кричал и бил себя в грудь. «Согрешил, согрешил! Невинная кровь сжет мне руки!» Вырвавшись затем из наших объятий, Иуда убежал в глухую ночь. С тех пор я его не видела. Две слезинки задрожали на ресницах Юдифи и Скориот и упали на драгоценное украшение ее накидки. «Да, юноша вел себя очень странно», — говорил первый священник. «Он исполнил свой долг, и надо бы радоваться, а не горевать. Надеюсь, это его настроение временное, и все будет хорошо. Утешься этой мыслью, Юдиф, и удовлетвори свою жажду мести. Назарянина уже пригвождают к кресту». Центурион Петроний поднял руку, давая сигнал к началу пытки, и к своему ужасу опять встретил терпеливый взгляд божественных очей. Они, словно две звезды, были полны далекой, неразгаданной тайны. Петроний не выдержал этого взгляда. Дрожа всем телом, он быстро отвернулся. Получив приказ, палачи встали на колени и взялись за свою страшную работу. Их сильные грубые руки, забрызганные кровью, Двух других распятых задержались на мгновение. А вдруг этот человек станет сопротивляться? Не лучше ли и его привязать веревками, как тех? Но глаза, устремленные ввысь, были спокойны. Нет, здесь можно обойтись без пут. Галилеянин поразительно мужествен. Не колеблясь больше, они стали вбивать огромные гвозди в его ладони. Потрясенная земля... Глухим эхом ответила на гулкие удары молотков, звучащих как набат, извещающий о жертве Бога и о спасении мира. А к светлому престолу Всевышнего полетела мольба распинаемого Сына Божия. «Прости им, Отец, они сами не знают, что творят».